необходимого для максимальной активности половых желез. Отметим также мед, который современные врачи используют для лечения фригидности у женщин. Кроме того, мед содержит не сахарозу, а фруктозу и глюкозу, которые быстрее усваиваются. Устрицы, пивные дрожжи и кукурузное масло – богатые источники цинка – который, как было клинически доказано, необходим для здорового функционирования важных для данного, так сказать, дела, половых желез. Глава 25. Биологически активная дрянь. Бат. Хочешь похудеть? Спроси меня, как? Как умер? создатель Ггерболайфа. С падением железного занавеса на бывшего советского человека обрушилась масса неизвестных ранее вещей: 100 сортов колбасы, порнофильмы, импортные сапоги, легально опубликованный лука Мудищев, компьютеры и прочее. Особое место среди этой прорвы сладостного барахла занимают так называемые биологически активные добавки – БАД. Однако придуманные БАД были не в конце XX века, а на пару тысячелетий раньше. Еще до новой эры в Египте, Индии, Китае, на Тибете и в других странах Востока для лечения различных заболеваний применялись травки, толченые камушки и вытяжки из органов животных. Постепенно во всех этих районах Земли возникли свои сложные системы траволечения и фармакопейные прописи, по которым врачи составляли лекарства конкретным больным. В средние века изготовлением лекарственных препаратов увлекались алхимики, но поскольку биохимических основ функционирования организма известно не было, все их порошки и тинктуры создавались чисто эмпирически – кстати, часто достигался положительный результат. И хотя издавна было известно, что отсутствие в рационе некоторых продуктов питания может приводить к возникновению тяжелых заболеваний – берри-берри, цинга, рахит, только после опытов Лунина В 1880 году стало понятно, что в пище присутствует нечто, не содержащееся в смеси чистых жиров, белков и углеводов. В 1882 году японский врач Такаки заметил, что рыбаки, получавшие в течение девятимесячного плавания свежие овощи и фрукты, практически не болели «берри-берри», в то время как на корабле с рыбаками получавшими обычное питание, заболело более половины, и 25 человек умерли. В 1886 году голландец Эйкман заметил, что берри бери болеют куры, питающиеся полированным рисом, и не болеют птицы, получающие рис с шелухой. В 1912 году Фунг выделил из рисовой шелухи вещество, предотвращающее заболевание берри-берри. и назвал его витамином от Вита, жизнь и амин, поскольку вещество по строению оказалось амином. Это и было первое биологически активное вещество. Итак, витамины – это действительно абсолютно необходимые человеку вещества, которые он может получить либо из пищи, либо купив в аптеке. Против таких БАТ мы ничего не имеем, в отличие от тех, что заполонили аптечные киоски или распродаются дистрибьюторами, входящими в мерзкие сети так называемого многоуровневого маркетинга. Началось все в 1920 году в китайском лагере для интернированных, где отбывал заключение американский химик по имени Карл Ренборг. Понятно, что для человека, сидящего на вынужденной голодной диете, пища и правильное питание становятся вопросами жизни и смерти. Как пишет адепт БАТ Вероника Басырова, именно тогда Ренборгу и пришла в голову идея создания биологически активных добавок, способных дополнять рацион питания полезными веществами, витаминами, макро- и микроэлементами,